Глава 23 Матвей Подоров вышел из кабинета императора и быстрым шагом направился к своему отделу, расположенному здесь же, в дворцовом комплексе. Войдя в свой кабинет, он снял пиджак и повесил его на спинку стула, после чего достал телефон. Трубку взяли почти сразу, после первых жегудков. Иванова, приятный женский голос, заставил Матвея улыбнуться. Алена Игоревна, вас Матвей Подоров беспокоит. Представился он и замолчал, давая ей время сообразить, что отвечать. М -м, «Матвей Игоревич, откуда у вас мой номер?» — осторожно спросила Алена. «Вы это сейчас серьезно спрашиваете?» Матвей прошелся по кабинету и потер шею. «Видимо, нет», — ответила Алена. Она замолчала, а потом тихо спросила. «Зачем вы звоните, Матвей Игоревич?» Алена Игоревна, у меня к вам просьба. Вы не могли бы со мной сегодня поужинать?» «Это довольно неожиданно». После небольшой паузы ответила она. «Скажите, Матвей Игоревич, вам предыдущего обеда не хватило?» «Вы сейчас пошутили?» Алена, можно я буду вас просто по имени называть?» «У меня была бешеная неделя, как и все предыдущие. Я жутко устала и не воспринимаю тонкого юмора. Поэтому просто ответьте, да или нет». Матвей остановился возле окна и посмотрел на свое отражение в стекле. «Матвей, скажите мне, зачем вам это нужно?» и «Я сразу же дам вам ответ», — спокойно произнесла Алена. Она вообще была очень спокойна, и Матвей поймал себя на мысли, что это спокойствие действует на него умиротворяюще. «Алена, не бойтесь, это всего лишь ужин. В доме моей матери все очень пристойно». «Где?» — в голосе прозвучало изумление. «Моя мать устраивает ужин, на нем будет присутствовать много родственников. Я уже говорил вам, что жутко устал». «Говорили». Сейчас в голосе племянницы Назара Борисовича звучало подозрение. «Я с удовольствием провалялся бы этот вечер на диване, но никак не могу. Нужно идти на этот чёртов ужин. Чтобы меня хотя бы там не трогали, мне жизненно необходимо явиться с девушкой», — в сердцах произнес Матвей. «И вы почему-то решили, что я лучше всего подойду на роль вашей девушки? Матвей, с вами всё в порядке?» Алёна. если бы я знал кого-то, кто настолько хорошо подходит для этой роли, я не стал бы вам надоедать. Пользуясь терминологией главы моего клана, сделайте доброе дело, и страна вас не забудет». «Потому что хуже главы имперской безопасности, у которого нервный срыв и тик, может быть только министр обороны с подобными же симптомами. Это вас ни в коем случае ни к чему не обязывает, а вот я становлюсь вашим должником». «Хорошо, я согласна. Но мне надо переварить мысль, что вы член клана и у вас есть глава». Она замолчала, затем задала следующий вопрос. «Форма одежды? Ваш деловой костюм вполне подойдет. Это не Раут, это всего лишь семейный ужин. Я заеду за вами в семь вечера. Где вы живете?» «На работе», — она вздохнула. «В последние недели я живу на работе, так что подъезжайте к лабораториям и набирайте мой номер, я выйду». «Хорошо». И Подоров отключился, не давая ей времени, чтобы передумать. «Матвей, ты просто жалок, особенно на твой вопрос про адрес. Ты знаешь номер ее телефона и вдруг спрашиваешь про адрес. Хорошо еще, что Алена не задалась этим вопросом». Нужно было работать, но он продолжал стоять у окна, еще раз переживая о том, о чем сообщил императору менее часа назад. Он просто кипел от злости, когда зашел в ближайшее от лаборатории кафе, чтобы уже наконец-то нормально поесть. В кафе практически никого не было, кроме парочки за столиком в дальнем углу. Парень сидел к входу спиной, зато симпатичная девушка горела праведным гневом. Взглянув на рассерженное личико, Матвей мог предположить, что она с большим трудом сдерживается, чтобы не надеть тарелку парню на голову. Чем-то он ее, видимо, крепко разозлил. Покачав головой, Подоров направился к стойке, чтобы не ждать официантку, а сразу сделать заказ. Но тут девушка вскочила и довольно громко произнесла. «С меня хватит! Сколько можно уже таскаться за мной?» «Я предупреждал, что буду ходить за тобой как привязанный, пока ты не найдешь способ проверить мои полномочия и не отдать мне эти проклятые матрицы». Сквозь зубы, но тоже довольно громко произнес парень очень знакомым голосом. Подоров присмотрелся к нему и чуть слышно выругался, после чего повернулся к дородной женщине за стойкой. Давно они здесь ругаются?» — спросил он как бы невзначай. «Давненько», — кивнула женщина, чему-то улыбаясь. «Но это не беда. Милые бронятся, только тяшатся. Помирятся, как бы при примирении кровать не сломали». «Да». Матвей сел в полуоборот и посмотрел на Илью. «Вы уверены, что они вместе?» «Конечно. Вы только посмотрите, какие между ними искры летят. Такая страсть на ровном месте не возникает. А вы что-то будете заказывать?» «Нет». Тяжело вздохнув, Матвей покачал головой. «Я начальник этого молодого раздолбая. И пока я терялся в догадках, где же он пропадает, этот паразит искры с девушкой пускает». Но не ругайте его слишком сильно. Сами же поди с девушкой встречаетесь, знаете, каково это?» Женщина улыбнулась. «С чего вы взяли...» «Ах, да, кольцо, но у меня нет обручального кольца». Все я понял, просто сильно устал. Еще и работу этого придурка делать приходится». Матвей легко соскочил с высокого табурета и подошел к столику, за которым вот-вот должна была разразиться буря. «Быстро встал и пошел за мной», — процедил он, обращаясь к спине Ильи. «Татьяна, мое почтение, вы стойко выдержали отпор и не поддались на провокации. Я сообщу Косте, что вы достойны премии». «Ой, Матвей Игоревич...» — девушка уставилась на него, как кролик на удава. Она даже снова села на стул, с которого совсем недавно вскочила. Матвей же мысленно поздравил себя с тем, что не ошибся с именем. Илья же подорвался со стула, как ужаленный. «Натвей, а я…» – начал он, но Подоров его перебил. «Матрица у меня, и не благодаря тебе, а теперь быстро за мной». Он пошел к выходу, не оглядываясь, чтобы посмотреть, идет за ним Илья или нет. В этот момент колокольчик звякнул, и в кафе вошла Алена, все таки решившая перекусить. Она всегда хотела обедать именно в это кафе. Здесь вкусно готовили и было недалеко от работы. Машины у Алены не было. Костя ей выделил служебную, закрепленную за лабораториями, Но ездить на этой машине не только по делам, а также из дома и домой в конце рабочего дня, Алена считала свинством, поэтому и обедала там, где была ближе. Она открыла дверь, чтобы войти, и столкнулась с Матвеем, так быстро летевшим к выходу, что не успевшим затормозить. Не давая девушке упасть, он обхватил ее за плечи и на мгновение прижал к себе. По инерции они сделали пару шагов и оказались на улице. Очки у Алены начали сползать, а так как Матвей держал ее руки, то возможности поправить их не было никакой. Девушка дёрнулась, чтобы освободиться, и они слетели окончательно. «Вы меня сегодня преследуете», – простонала она, наклоняясь, чтобы поднять очки. Матвей молча присел, ухватил душку и протянул очки Алёне. При этом он смотрел на её лицо, на то, как она щурится, чтобы разглядеть его и злополучные очки, и внезапно ощутил, что успокаивается. Это было новое для него чувство, настолько, что Подаров даже слегка растерялся. «Берегись!» – крик Ильи сзади мгновенно заставил собраться. Матвей вскочил на ноги и развернулся к опасности лицом. Схватив Алену за руку, он поднял ее, толкнул прямо в руки Ильи и тут же отбил первый удар. Илья втащил девушку в кафе, а Матвей, развернувшись, закрыл плечом дверь. Все это заняло пару секунд, во время которых Алена даже не успела испугаться. Все-таки его пасли. Делали это умело. Даже сам Подров не заметил, как его довели до лабораторий. Он перехватил руку с ножом одного нападавшего и одновременно пнул в живот второго. Им были нужны «матрицы». Это стало понятно в тот самый момент, когда тот, которого Матвей перехватил за руку второй рукой, что есть силы, схватился за карман пальто и рванул его на себя. Матрицы вывалились из порванного кармана, а Матвей вывернул руку нападавшего и уложил его лицом в землю. В этот момент второй схватил матрицу и побежал, а Илья смог вырваться из кафе, в котором его шеф частично заблокировал дверь. Оценив ситуацию, он бросился догонять похитителя, но тот нырнул в машину, уже начавшую движение, на ходу захлопывая дверь. «Ушёл, гад!» – заорал он и вернулся к Матвею, вызывая подмогу. Машина появилась почти сразу. Нарушку с себя Подоров так и не сняла, ребята были неподалеку, когда произошел инцидент. Вмешиваться в подобные дела им было строго запрещено, и они кусали губы, беспомощно глядя, как на их начальство совершается нападение. Но, получив прямой приказ, машина рванула к кафе сразу же. Когда упакованного нападавшего увезли, Матвей посмотрел на порванное пальто и витиевато выматерялся. в то время как Илья с мрачным выражением, застывшим на лице, поднимал с земли вторую матрицу. «И что будем делать?» – спросил он Матвея. «Ничего, так даже лучше». Матвей забрал у него металлическую пластину, чтобы лично увести на склад. «Никого не нужно убеждать, что Рыжов им истинную правду говорил. Да и проверять слишком тщательно никто не будет. Их предупредили, что возникли какие-то технические проблемы. Они начали следить за мной, чтобы убедиться, что Рыжий парень не обманывает». Кипиш вокруг складов Это что один из ключевых элементов в срочном порядке отдали в лабораторию, должен был убедить, что проблема найденная вот-вот будет устранена. Ты же видел, меня не собирались убивать и хоть какой-то вред нанести. И кто вообще пошел на это?» Все еще мрачно спрашивал Илья. «Ты аналитик? Неужели нет никаких мыслей?» Усмехнулся Матвей. «Один из двух, это очевидно». Илья на мгновение задумался, а потом махнул рукой. «Кто не явится покупать именно эту матрицу, тот и стоит за нападением, это очевидно. Зато теперь они точно уверены, что им не подсунут брак. Даже если бы я это запланировал, то не смог бы сделать лучше». Ходоров довольно улыбнулся. «Я жрать хочу. Пошли поедим и накормим обедом наших невольных помощниц, которые, сами того не подозревая, так сильно облегчили нам жизнь. Ну а потом допросим этого неудачника. Может, что-то еще выясним. Но только после того, как я куплю себе новое пальто». Телефонный звонок отвлек Матвея от воспоминаний. Подоров. Матвей это все-таки Империя Востока, в трубке раздался жизнерадостный голос Ильи. Они так и не явились для завершения сделки, а буквально только что второй эташе срочно улетел к императору. Я сейчас из терминала смотрю, как его самолет скрылся из вида. Что наши драгоценные западные друзья они затребовали именно ту самую матрицу, которую ты принес из лаборатории, ухмыльнулся в трубку Илья. Все за всеми следят. «Работа у всех нас такая. Матвей закрыл глаза. «Как только посольство Содружества затребует резервный коридор на вылет, сразу же начиная аресты». «Слушаюсь», — выпалил Илья с придыханием. «Это было его первое настолько важное дело». Да, Матвей контролировал его на всех этапах, но техническую часть полностью доверил Орлову. «Ты идешь сегодня к моей матери на ужин?» — внезапно спросил Матвей. «Я... мне не с кем. А ты же знаешь, наших кумушек заклюют, если я без пары явлюсь». Мол, глава клана дал нам свободу действия, а мы, как бараны, ею не пользуемся и не выполняем свой долг перед кланом». Илья смутился. «Ты не одинок в подобных нападках. Но если не придешь, будет еще хуже. Мне, например, Михаил сегодня намекал, что не вечно на Костя подобной лояльностью страдать не будет. Нет, он, конечно, предоставит нам выбор, но этот выбор будет примерно такой. Вот три прекрасные девушки, каждая из них может дать что-то нужное и важное клану, выбирай. Я сегодня удивительно великодушен». «Костя на такое не пойдет, неуверенно возразил Илья, после того, что у него самого с Анной произошло. «Илюша, родное сердце, ты очень плохо знаешь будущего главу нашего клана. Мой тебе совет, когда он вернется, пару месяцев проведи с ним рядом. Я хоть сам и пытался доказать Михаилу, что это не так, но мозгом прекрасно понимаю, что Костя вполне на подобное способен. И да, запомни, даже если бы Костя знал заранее, что его личная жизнь сложится таким жутким маршрутом, Он все равно женился бы на Анне, потому что это было крайне выгодно на тот момент клану. Он вполне может пожертвовать собой во благо своего клана и будет такой же преданности требовать от других. «Если я Таню приглашу, меня потом не сожрут?» — быстро спросил Илья, когда Матвей закончил говорить. «Хм, а девочка произвела на тебя впечатление». Матвей хмыкнул, стараясь не думать, как на него будет смотреть Илья, когда он приедет на ужин с Аленой. «Да я и не скрываю этого». «Правда, мне так и не удалось пригласить ее на свидание, она почему-то до сих пор на меня злится. Но Таня девушка добрая и, возможно, войдёт в моё положение». «На жалость, значит, будешь давить», — задумчиво произнес Матвей. «Мы с тобой позорище нашего клана, чтоб ты знал. Ладно, за ужином встретимся». Он отключился, посмотрел на трубку и рассмеялся. «Сегодняшний ужин обещает быть веселым, и он впервые пойдет на него с предвкушением и удовольствием». «Вот только девушки не в курсе, что они члены одного клана, и у них один глава, который по совместительству является императором». Но что же, это будет сюрприз не только для родных». Матвей кинулся в кресле и заложил руку за голову. «Определенно, он ждет семейный ужин с нетерпением. Жаль, Кости нет. Его появление с женщиной, владеющей даром смерти под ручку, вызвало бы инфаркт у многих самых твердолобых членов их непростого семейства. Но ничего, у них все еще впереди». «Сегодня же их с Ильей в сопровождении очаровательных и неглупых девушек будет вполне достаточно». Матвей встрепенулся. «Это все будет вечером. А сейчас нужно приниматься за работу». «Предлагаю почти классический штурм». Я отложил план дома в сторону и растёр затекшие мышцы шеи. «Дом расположен почти идеально. Охраны практически не осталось. Похоже, адресы пытаются таким образом заткнуть нам пасти. Мол, мы же вам Фрэнка на блюдечке преподнесли. Что ещё нужно?» «Вот и покажем им образцово-показательный штурм». «Здесь десятка хватит», — кивнул Егор. «И это вместе с нами. Блокируем остатки охраны и почти не скрываясь, идем к дому. Один хер, как недавно выяснилось, этот урод ничего не услышит. Дом ему принадлежит?» «Да», — я кивнул. «Клан сделал отторжение дома в течение последних трех дней. Видимо, кого поумнее посадили за изучение нашего кодекса. Не удивлюсь, если мы найдем дарственную на особняк с неопределенным будущим владельцем». «И совсем не найдем ничего ценного», — кивнул Егор. «А как же компенсация морального ущерба?» «Домом подавитесь, варвары, чертовы», — пафосно произнес я, и мы, переглянувшись, рассмеялись. «Чего вы ржете?» — в кабинет, где мы с Ушаковым расположились, вошел Денис. «Я уже не могу по судам ходить». «Ничего, недолго осталось. Скоро Ян Банк вместе с девчонкой разденет догола, и вы с чистой совестью сможете ехать домой», — посочувствовал ему Егор. «Ну, девчонку он точно разденет, и не в фигуральном смысле, да и она сама, похоже, не против. Самое смешное, никто не может связать адвоката по ущербу Яна Орлова с правящим кланом Российской империи. Это удивительно. И это было бы первым, что я попытался выяснить, он член клана или просто однофамилец». Денис упал в кресло и взлохматил волосы. «Мы для них варвары и на одно лицо. Раз в рожу принадлежностью к правящему клану не тычет, значит, никакого отношения к нему не имеет. Видишь, как просто тут идентификация проводится?» «Ладно, мы варвары, зато теперь мне самому охота общипать, как липок этих гениев», — скривился Денис. «Что решили? Все-таки штурм?» «В очень облегченной версии», — кивнул Егор. «Ради этого куска дерьма не охота слишком напрягаться». «Это правильно», — кивнул Стенов. «Я вас подстрахую». Мы хотели возразить, но он поднял руку, призывая нас заткнуться. «Просто как нанятый снайпер, вы прямо сейчас по рублю скинетесь и оплатите мои услуги». «Ну, у тебя и расценки», — округлил глаза Егор. Просто грабительские, подтвердил я, и мы заржали. Сегодня выходим, нечего удовольствия растягивать. У меня дома дети и почти жена ждут. Почти жена? Денис с Егором переглянулись. Решился? Решился, я кивнул. Осталось Ира убедить, что я ей вполне подхожу в качестве мужа. Вот вы где. В кабинет вошел дед и бросил на диванчик в углу кипу газеты журналов, которые все это время тщательно изучал. Что решили? Штурм? Да. Я кивнул, глядя на него немного настороженно. «Правильно, нечего с этим отребьем церемониться». Дед задумался, а потом посмотрел на Егора. «Я тебя ищу. Пошли, Егорушка, поможешь мне кое-какую задумку осуществить». «Да, штурм когда планируете?» «Сегодня поздним вечером». «Отлично. Значит, сегодня вечером мы с Назаром Борисовичем нанесем визит главе клана адресов». Дед открыл дверь. «Егор, пошли». Они вышли, а я снова склонился над планом. «Сегодня все так или иначе решится». Осталось недолго ждать.